Глава девятая. Спартанец на дороге. Староста подбежал к беседке, и, видимо, спортом он занимался нечасто. Иван Ильич тяжело дышал, лицо его раскраснилось. Он достал из кармана белоснежный платок и промокнул лоб. И с трудом, пытаясь восстановить дыхание, произнес «Плывут». Виктор улыбнулся, подбросил монету, поймал ее и взглянул на выпавшую сторону. Довольно кивнул и убрал в карман. Обернулся к нам. «Ну, господа, какой у нас план? Командуйте!» «Сначала нужно вывести из деревни всех живых», — сказал я. «Оставить только десяток добровольцев». «Иван Ильич, у вас в Рыбартеле есть тяжелые грузовики?» Староста кивнул. А как же без них?» «Отлично. Пусть перегонят их к площади. Перекроем ими боковые улочки. А когда безмозговые зайдут в ловушку, отрежем дорогу назад. И под колокольный звон всех их истребим». Виктор задумался. Я и мои люди ударят с крыш домов. — Мы тоже, — ответил я. — Иван Ильич, отправьте людей выводить селян. Староста кивнул и бросился прочь. Мы же вышли из беседки и направились к окраине. В деревне уже царила суета. Люди бегали по домам, передавая приказ старосты. И я с удивлением заметил, что селяне покидают жилище без спешки и паники. Выходили быстро и без баулов, спокойно шли в противоположный от берега деревни. Видимо, они уже привыкли покидать дома по тревоге, теперь делали это на автомате. От пристани послышался рев двигателей, и вскоре на окраине деревни появилась колонна из четырех грузовиков. Они пронеслись мимо нас и разъехались по улицам, перекрывая отходы от площади. «Грамотные, без суеты», — оценил я действия селян. «Так они привычные», — ответил Виктор. «Поди, не первый день их твари с того берега терроризируют». «Мастер-ведьмак, у нас же сооружение защитное есть. Может быть, используем?» Ко мне подскочил один из дружинников, судя по нашивкам командир звена. «Какие?» — уточнил я. «Ну, знам, какие. Ежи деревянные. Хорошо себя показали, если нанчульц ночь прибрежный перегораживать». «Пусть поставят их во вторую линию, если нечисть перевернет машины», — распорядился я. Дружинник кивнул и бросился исполнять приказ. «Мы же вышли на окраину деревни» куда уже отходили дружинники из дозора. «Далеко гости?» — уточнил я. «Километр, может, два?» — ответил один из дозорных и пояснил. «Медленные они». «Не разбредутся?» Степанчих ведет», — усмехнулся дружинник. «Так что будьте спокойны, барин». «Это как?» — не понял я. «Держатся от них на расстоянии, но чтобы видели», — пояснил дозорный. И слова поганые в их адрес выкрикивает. «Вот они за ним и бредут». «Думаешь, получится?» «Всегда работало, отмахнулся дружинник. «И сейчас выйдет». «Ну хорошо, если так», — сказал я. «Помогите увести людей». Вояк усмехнулся и кивнул. «Будет сделано, барин». Он направился в сторону деревни. Я же спокойно закатал рукава и принялся наносить руны. Поинтересовался у антимага, рисуя на предплечье закорючки. «Как думаете, мастер Виктор, ваши люди справятся с нашествием?» Тот пожал плечами. «Ну?» «Если вы не ошиблись, и эти твари просто агрессивные, безмозглые люди, только с разблокированной силой, то вполне. В противном случае толк здесь будет только от меня. Остальные останутся на подхвате». Я удивленно покосился на него, и тот, заметив это, спокойно ответил. «В одном из миров я занимался чем-то похожим на вашу работу. Только чудища были страшнее. Навык есть, да и силы хватит». Упыри подошли минут через двадцать. И к этому времени мы с Денисом успели обновить арсенал. Виктор же заскучал. И когда вдалеке послышался крик, он мигом повеселел. На лице заиграла довольная улыбка. На дороге появился силуэт Степаныча. Он медленно пятился к нам и размахивал руками. «Эй, псы, вы куда? Сюда идите, отродье!» Ответом ему было рычание и щелканье челюсти. Видимо, что-то эти зомби все же соображали, и оскорбления Степаныча им явно не нравились. В какой-то момент он стремительно отбежал в сторону, и в дорогу, где он только что стоял, ударила несколько способностей. Ловкий парнишка! одобрительно прошептал Александр. И страха не ведает. Виктор же довольно усмехнулся. Этот тип напоминает мне одного знакомого, сказал Антимак, вглядываясь в силуэт. Плотно же они идут, подумалось мне. А если. Я едва не подпрыгнул от радости и от внезапно пришедшей в голову идеи. Это было решением, как сделать Орду меньше. Чем меньше тварей придет в деревню, тем проще будет их перебить. «Вы идите, занимайте посты, а я прикрою Степаныча», — сказал я. «Денис, запусти коптер, чтобы в случае чего подстраховать». Денис с Виктором переглянулись. Но вопросов задавать не стали, молча затопали в сторону деревни. Я же быстро коснулся нескольких рун, и рисунки исчезли, вернув мне силу. Достал пузырек и кисть, и принялся перебирать в уме руны в поисках нужной. Ага, вот. «Чего задумал?» — поинтересовался наставник. «Что, если накинуть контроль разума на зомби?» — вопросом на вопрос ответил я. «Тогда до деревни дойдет меньше безмозговых, если вообще дойдет. «А ты голова?» — похвалил меня Александр. Тогда лучше два усиления и два времени действия из младших. Я чертыхнулся и торопливо убрал одно из усилений, переправив на освободившемся месте руну времени действия. «И мор под нее рисуй», — велел наставник, — «с тем же набором. И истерию прибавь в связке с мором. На второй зал бахнешь и посмотрим, сработает ли. Если нет, валим к стальным» припение зомби становилось все ближе, как и выкрики Степаныча, ведущего Орду. А вскоре и ряды упырей выползли на черную ленту дороги. Они все выходили и выходили на свет фонарей, и казалось, что им нет числа. Я вскочил на ноги, сжал кулаки, напитывая новые руны. Голова пошла кругом, и я торопливо начал убирать старые руны, чтобы вернуть силу. Скрутил крышку с фляги сделал несколько глотков отвара, приходя в себя. Страха не было. Наоборот, внутри растекалось какое-то злое веселье. Над головой зажужжал зависший в воздухе коптер. Я обернулся и, довольно улыбнувшись, помахал рукой в камеру. Затем развернулся к дороге и крикнул, достав обрез. «Беги, парень!» Степанович обернулся ко мне, коротко кивнул и бросился к деревне. Я же шагнул в сторону Орды. «Подпусти их ближе!» — скомандовал наставник. «Еще немного!» Один из упырей остановился, заметив меня. Его руки засветились, и я вскинул обрез, выжигая руну контроля. «Бах!» Краска мигом выгорела, осыпаясь на землю ворохом искр. Я же коснулся второй руны. «Бах!» Картечь первого выстрела зацепила двоих. И в голове мигом послышались шепотки. «Приказывай, хозяин! Жду приказаний!» Они множились, потому что черная нить расползающуюся по орде мора забирала все больше приспешников. И я замотал головой, чтобы прогнать голоса. Захотелось забить уши ватой, только бы не слышать эти шепотки, которые, казалось, проникали прямо в мозг. «Да приказывай!» — громко крикнул кто-то, заглушив остальных. «Чего замер?» Этот голос был мне знаком, он принадлежал наставнику. и Я прокричал, указав пальцем на орду. «Защищайте своего повелителя! Убейте всех, кто мне угрожает!» И успел накинуть костяную броню как раз в тот момент, когда один из зомби ударил по мне искрами. Те, кто был под моим контролем, тут же бросились на него и остальных. Дорогу озарили огненные всполохи, послышался треск ледяных способностей. Вот с неба упал метеор, сбивая сразу нескольких упырей, а пятерых рядом испепелила разветвившиеся молния. В толпе послышали взрывы, и в вечернем воздухе запахло озоном. Из безоблачного неба ударили молнии, превращая зомби в пепел. Под ногами замелькали мерцающие зыбучие пески, засасывающие в землю всех без разбора. Пролетел воющий череп, перекусивший пополам сразу двоих зомби. В толпу ударила огненная глыба, разметав нескольких вспыхнувших упырей. А голова закружилась от впитываемой разноцветной силы. Голосов в голове становилось все меньше. Мои последователи гибли, защищая своего повелителя. «Еще раз!» — скомандовал наставник. «Иначе чужая сила тебя разорвет!» Я послушно переломил обрез, и гильзы с глухим стуком упали на дорогу. Забил два новых патрона и сделал круг, обходя орду. Вскинул оружие, прицелившись в одного из упырей, которых не задела черная нить Мора. Представил руну контроля, на ходу добавив нужных усилений, и тут же выстрелил, резко выжигая способность. Бах! Голова не закружилась, я и не почуял даже, как применил способность. Быстро добавил в толпу мором, и в голове снова загудели, как пчелы в растревоженном улье чужие голоса. «Убивайте всех!» — скомандовал я. И зомби принялись за дело. Я же обошел орду и взял в прицел тех, на ком не было метки. Активировал истерию и нажал на спусковой крючок. Бах! Зомби атаковали друг друга, бросаясь способностями. Снова замелькали электрические разряды и огненные шары, прожигающие твари насквозь. В этот раз сил от убитых было меньше, видимо, зомби здорово выгорели во время боя. Но результат был лицо вернее, на дороге. Черной асфальтовой ленты было не видать. Повсюду лежали обугленные, разорванные замороженные тела. Все вокруг было залито красным, а зомби продолжали стреблять друг друга, оставляя для нас все меньше работы. Из земли ударил десяток больших ледяных шипов, насаживая на острия всех, кто попался на пути способностей. Над толпой ударил огненный ливень, испеляя всех без разбора. Закружились, разрывая твари на куски вихре воздуха. По земле заструилось ядовитое зеленое облако шипением растворяя попавших в него. «Хорошая вещь!» — отметил Александр. «Я потом расскажу, как такое делать. Яд и кислота в одном флаконе хорошо помогает, если противников несколько». Я только кивнул, наблюдая за побоищем. И когда голова снова закружился от переполнившей меня силы, я повторил трюк с подчинением. Остатки выживших, ослабленных и потрепанных я добил истерии, отметив, что зомби попросту уже не могли сражаться. Силы у них едва хватало на простенькие способности, и последнего из них, который едва держался на ногах, я прикончил разложением. У зомби не было сил даже накинуть на себя броню, и мое заклинание попросту растворило его. Я же сел на бревно. Устало вздохнула, затем переломил обрез, вытащив пустую гильзу. Ну? Вот и все. «Кто молодцы? Мы молодцы!» Александр ликовал. До того ему понравилась эта победа. Я же только кивнул. Забил новый патрон и со щелчком закрыл обрез. «Может быть, пора на ту сторону?» Продолжал рассуждение наставник. «Закончим начатое!» Идея была хорошей, особенно когда тактика борьбы с ордами тварей отработана. Усталости я почти не чувствовал. Правда, слегка подташнивал от разноцветной силы, которая крутилась в черном вихре, теряя свои цвета и вливаясь в общий поток. Я достал телефон и позвонил Денису. «Это что такое было?» — послышался в трубке его удивленный голос. «Цыганские фокусы», — ответил я. «Не хочешь перебраться на ту сторону? Проверим, сколько их осталось, потому что, судя по этой орде, добивать там почти некого». «Ну...» «Если ты в норме, сейчас я попытаюсь найти старосту, чтобы отрядил кого-то с лодкой». «Отлично», — коротко ответил я и сбросил вызов. «Могли бы вдвоем скататься», — прокомментировал наш разговор наставник. «От них больше мороки». «Ты мне лучше вот что скажи», — перевел я тему разговора. «Если я сейчас выпью восстанавливающего отвара, эта разноцветная штука, которую я из убитых высосал, быстрее цвет сменит?» «Хм...» — задумался наставник. «Интересный вопрос. Попробуй, хуже-то уже не будет». Я кивнул, снял с пояса флягу и сделал пару небольших глотков. Прислушался к ощущениям. Вроде бы стало чуть легче. «Да вы просто монстр!» — послышалось за спиной. Я обернулся. На дороге, скрестив на груди руки, стоял Виктор. А рядом с ним был Денис. Антимак рассматривал повальную на шоссе груду тело качал головой. Прям машина! Комбайн! Достойный урожай же вы собрали, мастер Михаил Владимирович. В голосе Виктора я уловил нечто похожее на уважение. Благодарю, хрипло ответил я, но мне повезло, они слишком глупы и легко поддаются подчинению, да и бьют всех подряд. Виктор заинтересованно взглянул на меня. И все же это прекрасный результат! Я уже готовился к бою не на жизнь, а насмерть, защищая бегущих селян. Но вы смогли меня удивить. Это было сильно. Он с уважением кивнул, а я же встал с бревна. Вы хотите составить нам компанию по вылазке на тот берег, мастер Антимак? Виктор кивнул. Посмотрю, что там за деревня такая. Староста уже отправил Семёныча на пристань, — добавил Денис. Так что идём. Семёныч ждал нас у лодки. Он сидел на черных досках и с невозмутимым видом жевал травинку. Заметив нас, поднялся на ноги, кивнул нам. Мы разместились в лодке, и он завел мотор. Лодка с рокотом пошла по воде к другому берегу. «Лучше бы нам причалить поближе к деревне», — попросил я. Семёныч невозмутимо кивнул и направил лодку вдоль по реке. Моторку подбрасывал на волнах, в лицо били холодные брызги, но это не помешало мне начертать нужные руны. — Биться буду я, — сказал я, когда рисунки напитались силой. — Вы на подстраховке. Денис и Виктор, не сговариваясь, кивнули. Видимо, зрелище, которое они увидели через камеру коптера, их впечатлило. Из тумана показались остовы заброшенных домов. А еще через минуту нос лодки зарылся в песок. — Отплыви на воду и жди полчаса, — предупредил я Семеновича. — Завидишь огненный шар, плыви сюда. — А если не увижу, — уточнил селянин. «Тогда уходи на тот берег и проси старосту звонить в Синод вызвать новых ведьмаков. Скажи, что эти без вести пропали», — Хмур ответил я. Семенович хотел было возразить, но я не стал слушать. Перемахнул через борт и спрыгнул на берег. Денис и Виктор последовали за мной. Пристань была пуста. Костер уже прогорел, на его месте торчали только припорошенные золой угли, да почерневший сложные с камней очаг. Ближайшие дома были разобраны на плоты. Мы шли по улице, ведущей к усадьбе местного старосты. Денис недобро косился в сторону стоявших поблизости строений. Когда мы подошли ближе, он начал сжимать правую ладонь, и в ней вдруг появился огненный шар. Недолго думая, Денис размахнулся и метнул ее в сторону почерневшего бревенчатого строения. И пламя мигом моментально охватило дом. «Спишем на то, что имущество погибло во время боя», — сказал Денис. «Синод покроет расходы. Лучше так, чем оставлять за спиной перекинувшихся хозяев». Виктор довольно кивнул, тоже создал шар темного пламени и бросил в строение по соседству. И вскоре дом заполыхал в пламени пожара, уничтожающим все, что было осквернено. Туман попятился, расходясь в стороны. Видимость улучшилась и стал различим перекресток у того самого холма, где находилась усадьба старосты. На нем красовалась синяя знамя с черепом, обтянутым паутиной. На площади нас ждал сюрприз в виде начертанной на камнях пентаграммы. Внутри ее стояла сложная из кирпича пирамида. На вершине была установлена чаша, в которой горело ядовитое зеленое пламя. «Странный ритуал», — пробормотал наставник. «Не знаю, что это, но эту погонь лучше уничтожить». Я сделал знак Денису, он вытащил из-за пояса пистолеты и выстрелил. Шум эхом прокатился в воздухе, и где-то в отдалении недовольно закаркало воронье. Огненный шар ударил в пирамиду и взорвался, разбросав обломки кирпичей. Склянка с огнем отлетела в сторону, со звоном ударилась о дорогу, и тут же погасла. Воздух словно загудел, туман стал быстро рассеиваться. И в этот момент створки усадьбы староста распахнулись, и на порог вышел человек в черной монашеской рясе. Я заметил, как в глазах монаха горит багровый огонь. Денис отскочил назад, скинув пистолеты. Бах, бах, бах! Но монах только лениво махнул рукой, и пули натурально завязли в воздухе, а потом со звоном осыпались на каменное крыльцо. «Надо же! Ведьмаки пожаловали!» Растянув губы в недоброй улыбке, сказал монах. «Приходили уже одни. Им здесь так понравилось, что они решили остаться. Мои верные слуги уже громят ту деревеньку, а потом, как тараканы, расползутся по княжеству. Орда завоюет империю!» «Нет никакой орды». Я покачал головой и вышел вперед. «Балада вся кончилась». Монах удивленно поднял брови. «Вот как!» но было бы зелья, а новых создать всегда можно. Вот только разберусь с вами!» Его ладони замерцали, и я быстро выжег руну, а затем нажал на курок. «Бах!» Монах успел отменить способность и выставить щит, но он поглотил не весь заряд. Пара картечин ударила в плечо, окрасив рясу красным. И когда в моей голове послышался послушный голос, приказывай хозяин, я жестко сказал. Рассказывай, кто ты, зачем сюда явился. Мы. Орден. Вачинский. Магистр. Водка подчиняет. Слова были отрывистыми, словно монах пытался сопротивляться. Но против руны, да еще с четырьмя усилениями, он не сдюжил. — Почему водка так действует на людей? — спросил я. — Споры. Делают послушными. Меняет мозг. Подчиняют. Я кивнул и покосился на Виктора. Антимак, видимо, остался доволен этими данными. И тогда я со вздохом произнес. А теперь покончи с собой. Утомил ты меня. Глаза монаха замерцали. Лицо покраснело, рот скривился, он задергал рукой слона, пытаясь бороться с содержимостью. Но на ладони его загорелся огонь, и он послушно коснулся пола своей рясы огненной рукой, превратившись в факел. И в этот момент действие руны закончилось. Монах заорал, упал на землю и принялся кататься, пытаясь сбить пламя. Но это не помогало. Он корчился и выл, резко звоняло паленым, а через несколько минут на пороге лежал, не подавая признаков жизни, обугленный труп. Ну вот и все. Я устал опустил обрез. Осталось обыскать окрестности на предмет упырей, и можно уходить обратно. А затем домой. В деревне зомби не обнаружилось. В атаку на Бергардовку, видимо, пошла вся орда. А поместье зачистили быстро. Виктор попросту спалил все дома вместе с их обитателями. Мы же с Денисом отстреливали тех, кто пытался выбраться. И когда мы вышли на пристань, туман уже окончательно рассеялся. Эта земля очистилась, довольно заключил Виктор, глядя в звездное небо. Скоро великий князь снова сдаст окрестности в аренду артели. Или бастардом. И сюда вернется жизнь. Осталось только прочесать остальные деревни княжества на предмет поиска таких вот проклятых земель, — буркнул Денис. Достал телефон. — По этому поводу можете не беспокоиться, — махнул рукой Антимак. Вы провели огромную работу. Синод перед вами в неоплатном долгу. Остальное сделают другие семьи. Денис кивнул и поднес трубку к уху. — Иван Ильич, Семенович уже прибыл? Динамик залопотал, а потом братец удивленно переспросил «Как нет?». Усмехнувшись, Виктор сказал, обращаясь ко мне, «Видать, не выполнил селянин твой приказ» и бросил в небо огненный шар, а через несколько мгновений на реке послышался приближающийся рев мотора.